Как и в большом зале Оленьего замка, в этом необъятном помещении чувствовался простор, и очагов тут было примерно столько же. Тут были установлены столы и устроены места для стрипни, ткачества и придения, и всех прочих составляющих огромного хозяйства. Личные покои, по всей видимости, были только занавешенными ольковами или маленькими палатками, установленными у внешних стен. Были также верхние этажи, на которые надо было подниматься по висячим деревянным лестницам. Комнаты наверху больше напоминали шатры, разбитые на висячих платформах. Платформы крепились к стволам деревьев, составлявшим стены. Мое сердце упало, когда я понял, как трудно будет тут выполнить какую-либо тихую работу. Меня быстро провели к комнате палатки Внутри я нашел мой кедровый сундучок и сумку с одеждой. Здесь был еще один таз с теплой ароматизированной водой для мытья и блюда с фруктами. Я быстро сменил запыленную дорожную одежду на вышитый костюм с разрезными рукавами и зелеными гамашами, которые мастерица Хести сочла подходящим. Я снова удивился угрожающему оленю, вышитому на моем камзоле и выкинул это из головы. Может быть, Верити подумал, что этот герб менее оскорбителен, чем тот, который так открыто говорит о моем происхождении. В любом случае, он сгодится. Я услышал колокола и маленькие барабаны из огромного центрального зала и поспешно покинул палатку, чтобы выяснить, что происходит. На помосте, установленном перед огромным центральным стволом и украшенном цветами и ветками вечно деревьев, Август и Регал... Стояли перед старым человеком, По правую и левую руку которого Находились двое слуг В простых чисто белых одеждах. Вокруг помоста Образовался широкий круг людей И я быстро присоединился к ним. Одна из моих носильщиц, Теперь нарядившаяся в розовую одежду Свинцом из плюща на голове, Вскоре появилась рядом со мной И улыбнулась. Что происходит? «Осмелился спросить я, наш жертвенный, вернее, как это вы называете, король Эйот, будет приветствовать вас, и он покажет вам всем свою дочь, которая будет вашей жертвенной, то есть королевой, и своего сына, который будет править вместо нее здесь». Женщина говорила сбивчиво, часто замолкая. Тогда я поспешно кивал, чтобы показать ей, что она не ошибалась. С большим трудом она все же объяснила мне, что женщина, стоящая подле короля Эйода, была ее племянницей. Я умудрился сделать неуклюжий комплимент по поводу того, что она выглядит и здоровой, и сильной. В то мгновение это казалось самым добрым словом, какое я только мог сказать об этой женщине, Стоящий возле короля У нее были густые светлые волосы К которым я уже начал привыкать В джампе Часть их была заплетена И уложена кольцами вокруг головы Остальные свободно спадали на спину Ее лицо было серьезным Обнаженные руки Выглядели сильными и мускулистыми Мужчина по другую сторону Короля и йода, Был старше Но тем не менее Очень походил на нее Только его волосы были острижены значительно короче, до плеч У него были такие же нефритовые глаза, прямой нос и торжественное выражение лица Когда я смог спросить старую женщину, приходится ли он ей родственником Она улыбнулась мне, будто несмышленуша, и ответила, что, конечно, это ее племянник Потом она шикнула на меня, как будто я был ребенком, потому что заговорил «Король Эйот» Он говорил медленно и тщательно выговаривал слова. Но, тем не менее, я был рад беседам с насильщицами, потому что лишь благодаря этой практике смог понять большую часть его речи. Король официально приветствовал всех нас, включая Регола, потому что первоначально приветствовал принц только как посланца короля Шрюда, а теперь приветствует его как символ присутствия находящегося вдали в Эрике. Август был включен в это приветствие, и обоим им, было вручено несколько подарков. Украшенные сверкающими камнями кинжалы, драгоценные благовония и роскошные меховые накидки. Когда накидки были надеты им на плечи, я с досадой подумал, что по контрасту с просто одетым королем и йодом и его приближенными, они оба выглядят не как принцы, а как красивые безделушки. Регал и Август были увешаны кольцами и браслетами, одеяния их были сшиты из богатой ткани. Покрой не предполагал ни экономии материала, ни использования нарядов в качестве рабочей одежды. Оба принца оказались фатоватыми и бесполезными, но я надеялся, что хозяева дворца подумают, что такой странный вид просто является частью наших чужеземных обычай. И потом, к моему крайнему огорчению, король попросил выйти вперед своего помощника и представил его собравшимся, как принцеру риска. А женщина, конечно же, была принцессой Кетрикен, нареченная Верити. И только тут я понял, что те, кто нес наши носилки и встречал нас пряниками и вином, были не слуги, а женщины из королевской семьи. Бабушки, тетушки и двоюродные сестры, невесты Верити, следующие традициям Джампи в услужении народу. Мне было страшно подумать о том, что я разговаривал с ними так фамильярно и просто. Я снова мысленно обругал Регала. Лучше бы вместо того длинного списка одежды и шляп, которые хотел получить, он позаботился бы прислать нам более подробное описание местных обычаев. Старая женщина рядом со мной оказалась... «Родной сестрой короля!» Думаю, она почувствовала мое смущение, потому что ласково похлопала меня по плечу и улыбнулась, увидев, как я покраснел и заикаясь, пытался пробормотать извинения. «Потому что ты не сделал ничего, за что тебе следовало бы стыдиться», успокоила она и потом попросила меня называть ее не моя леди, а просто Джонки. Я смотрел, как Август преподносит принцессе драгоценности, выбранные Верити. Там была сеть, чтобы покрывать волосы, сделанные из тонких серебряных цепочек и украшенные красными самоцветами, и серебряное ожерелье с более крупными камнями. Был еще серебряный обруч в виде виноградной лозы, полный звенящих ключей. Август объяснил, что это были ключи от комнат Оленьего замка и восемь простых серебряных колец. Принцесса стояла неподвижно, пока Регал собственноручно украшал ее. Я подумал про себя, что серебро с красными камнями больше подошло бы не столь светлокожей и светловолосой женщине, но ослепительная улыбка Кетрикин выдавала ее детский восторг. И вокруг меня люди поворачивались друг к другу и одобрительно переговаривались, видя, что их принцесса так красиво украшена. «Возможно, — подумал я, — ей нравятся наши чужеземные цвета и украшения». Я был благодарен краткости речи короля Иода, которая за этим последовала. Он лишь добавил, что просит нас чувствовать себя как дома и предлагает отдохнуть, расслабиться и наслаждаться городом. Если нам что-нибудь нужно, мы должны просто спросить кого угодно, и нам попытаются помочь. Завтра в полдень начнется трехдневная церемония соединения, и он хотел бы, чтобы мы все хорошо отдохнули. Тогда мы сможем как следует насладиться ею. Потом король и его дети спустились, чтобы смешаться с толпой гостей так свободно, как будто все мы были солдатами одного полка».